Рейдлер сорвал листок с мескитового куста у перил и принялся задумчиво жевать его. Приближался сезон клеймения скота, и на следующее утро Рос Харгис, старший загонщик, собрал во дворе ранчо два с половиной десятка своих ребят, чтобы отбыть с ними в лагерь «Сан-Карлос», где должны были начаться работы,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 — Подымайся! — сказал скотовод, и голос его прозвучал отчетливо и резко, как медь охотничьего рога. — Что такое? — оторопело спросил Макгайер. Вставай и одевайся! Я бы мог терпеть в своем доме гремучую змею, но обманщику здесь не место, Ну!